Глава 23. Катя. Шесть недель спустя. Не могу сказать, что переезд в Москву дался мне легко. Жалко было оставлять знакомый с детства город, родные стены училища, друзей. Ленка обрадовалась моему переезду. Она с чего-то решила, что это поможет ей стать ближе к ворону. А еще мне не хотелось покидать уютный дом, который Рома снял для нас на два месяца. Время, проведенное в нем, было поистине для меня счастливым. В этом доме мы стали по-настоящему семьей. Через неделю после тех событий, когда Роме пришлось срочно нестись в детский дом, нам отдали Лизу. Теперь мы ее официальные опекуны. Директор художественного училища не хотел отпускать меня в Москву, но жить на два города я бы не смогла, поэтому смело могу похвастаться. Теперь я студентка художественного училища имени Сурикова. Две недели в новом городе прошли относительно спокойно. Требовалось, конечно, время, чтобы ко всему привыкнуть, но мы с племяшкой справлялись. Лизу уже записали на подготовительные курсы, которые ей очень нравились. Рома просил нас ездить на такси, но малышке нравилось метро, поэтому мы передвигались именно этим видом транспорта. Дорога у нас до Центра развития детей занимала не более получаса. А еще я училась готовить. Я небольшой мастер кулинарии, Но теперь приходилось стоять у плиты, порой даже получалось удивить своих гурманов. Интернет мне в помощь. Алмазов все реже стал привозить еду из ресторана. Видите ли, она ему кажется не такой вкусной, как домашняя. Пока я готовила завтрак, Рома проснулся и отправился в душ. Каждое утро я на цыпочках покидала нашу общую спальню, потому что алмаз работал даже ночами. Уложив Лизу, мы закрывались в своей спальне, и долго предавались любви. Но когда я засыпала, Рома отправлялся в кабинет, иногда засиживался там до утра. Ранний настойчивый звонок в дверь мог разбудить Лизу, поэтому, бросив на стол полотенце и лопатку, которая переворачивала овсяные оладьи, бросилась к домофону, но возле двери уже стоял алмазов в одном полотенце. Забыв о неожиданном посетителе, я стояла и пялилась на спину Ромы. «Как же мне хотелось подойти и развязать узел на полотенце!» «Какого фига ты приперся в такую рань?» — грозно прорычала алмаза, взбивая меня с игривого настроения. «Поднимайся!» — нажал он на кнопку домофона. «Оладьи горят!» — вспомнила и побежала в кухню. «Ничего страшного. Есть можно!» Переворачивая на сковородке маленькие пышки, пробубнила себе под нос. Ты раньше обеда не встаешь. Что заставило тебя приехать ко мне в 7 утра? Вот и мне стало это очень интересно, поэтому я высунула свой любопытный нос из кухни. Отец мне рассказал, что ты обзавелся семьей, снимая кепку и разуваясь, произнес высокий красавец. Приехал познакомиться с новыми родственниками. Говорить он старался легко и непринужденно, но было понятно, гость чем-то недоволен. В такую рань до вечера дотерпеть не мог. Вечером у меня заезд. Рома, доброе утро. Вышла к мужчинам Лиза. Тут же и я появилась из угла, чтобы ее увести. Привет, малышка. Подхватил ее одной рукой Рома и поднял наверх. Второй он удерживал полотенце на бедрах. Знакомься, Лиза. Это мой младший брат, Ренат. Парень протянул руку малышке, а вот смотрел он на меня понять хоть что то по выражению его лица было невозможно значит он и мой брат обрадовалась лиза еще одному родственнику приятно познакомиться тряхнув большую ладонь произнесла племяшка в воздухе повисло напряженное молчание которого ребенок не почувствовал мне тоже очень приятно смог Ренат выдавить из себя улыбку рома все это время находился в боевой готовности Он напоминал мне гладиатора на ринге, который до начала боя сканирует противника. «Катя, у тебя что-то горит?» Не оборачиваясь ко мне, задал он вопрос. Вспомнив про оладьи, я поспешила в кухню. «Лиза, иди, помоги тете». Выкинув подгоревшую еду, выключила плиту, а сковороду поставила в раквину. «Как я тебе буду помогать? Я еще даже не умылась». Войдя в кухню, пробурчала недовольно племяшка. «Иди выбирай, что ты сегодня хочешь надеть, быстро умывайся и завтракать». Дважды повторять не пришлось. Лизе, как и любой девочке, нравилось наряжаться. Рома купил ей целое царство вещей и игрушек. Когда она увидела свою комнату в первый раз, такого восторга на лице малышки я еще не видела. Она целый день кидалась сток нарядам, ток игрушкам, нам вечером с трудом удалось уложить Лизу спать. Выключив вытяжку, загрузила грязную утварь в посудомочную машину, накрыла стол к завтраку и пошла помогать малышке одеться. Проходя мимо кабинета, услышала негромкий холодный голос Ромы. Так он разговаривает, когда чем-то очень недоволен. Чтобы разобрать, о чем беседуют братья, нужно было приложить ухо к двери, но так я никогда бы не поступила. «Катя, смотри, это платье я еще не надевала». Подняла племяшка с постели бирюзовый сарафанчик, как только я вошла в ее комнату. «Ты уже умылась?» «Да, и зубы почистила. Посмотри!» Растягивая в широкой улыбке рот, Лиза демонстрировала мне чистоту зубов. «Верю, верю. Давай одеваться!» Проходя мимо кабинета обратно в кухню, мужских голосов я не услышала. Да Лиза бы мне этого и не позволила. Она интересовалась, куда мы с ней сегодня пойдем после занятий, А я что-то никак не могла ничего придумать. Тут все понятно. У меня не получалось сосредоточиться на ребенке, потому что в наш тихий и спокойный мир ворвался незнакомец, от которого я почему-то не ждала ничего хорошего, поэтому так сильно волновалась. «Мы начали без вас», — произнес Алмаз, когда мы вошли в кухню. «Извини, я опаздываю», — обратился он ко мне. «Сейчас в его тоне не было нежности, которую я уже привыкла слышать». Вроде ничего плохого еще не произошло, а мое сердце стало покрываться коркой льда. «Ничего страшного», — бросил я, не глядя на Рому. «Лиза, садись, я тебе налью чай». Ренат пил кофе, Каладим даже не притронулся. Алмаз завтракал, но практически не разговаривал. Я уже привыкла к его похвале, но слово «вкусно» сегодня так и не сорвалось с его губ. Словно чувствуя напряжение за столом, Племяшка принялась капризничать. «Я не хочу клубничный джем, хочу малиновый». «Малиновый ты вчера весь вылила на мороженое». «Тогда я не буду есть оладьи», — отодвинула она от себя тарелку. Все это происходило под сканирующим взглядом Рената. Если Рома недовольно хмурил брови, то младший брат неприятно ухмылялся. «Вот и хорошо», — выдавила я из себя улыбку. Я скормлю их утком, пока ты будешь на занятиях». «Я тоже хочу покормить уток», — заблестели от восторга ее глаза. «К сожалению, это невозможно», — горестно вздохнула я. «Почему?» — удивилась возмущенно Лиза. «Утки могут понять, что тебе не понравились оладьи, и тоже не захотят их есть». «А если я съем два?» — показала она пальцами жест, обозначающий победу. «Они не поймут?» Я пожала плечами, ничего ей не ответив. «Ладно, три». Пододвинув к себе тарелку, племяшка стала уплетать овсяные оладьи, макая их в клубничный джем. «Мне пора», — поднялся из-за стола Рома. «Вечером к нам придут Макс с Сашей. Если у ворона получится, он к ним присоединится. Ничего не готовь, я все привезу». Сухо бросил он, подошел и поцеловал малышку в щеку. «Пока, партизанка. Слушайся, Катю». Ренат поднялся следом. От его пристального разглядывания мне становилось не по себе. «Хорошо, что сейчас он уйдет», — подумала я. Утро было испорчено. Ни разу Алмазов не назвал меня фиалкой, не произнес ни одного доброго слова, а еще и ушел, не прощаясь. А поцелуя на удачу я уже и не говорю. Алмаз. По дороге на работу набрал отцу, Он сегодня с утра будет в суде, а мне хотелось понять, что родитель задумал. «Рома, мне сейчас некогда говорить. Если это что-то несрочное, давай отложим на потом». «Срочное? Ты зачем Ренату рассказал о лизии и Кате?» «Вечером поговорим», — сбросил отец звонок. Он просто не захотел отвечать на вопрос. «Почему?» «Брат может оказаться прав. В ближайшее время нам с Катей стоит готовиться к визиту мамы, Мы подозревали, что папа решил ей во всем признаться, отрепетировал вчера на Ренате. Осталось дело за малым — рассказать супруге. Родитель, наверное, думает, что все прошло хорошо. Младший сын спокойно принял новость. Как бы не так. Поднять Рената в пять утра мог только апокалипсис. Именно так он воспринял новость о том, что у него теперь есть сестра. «Вы с отцом совсем рехнулись?» — начал он, как только мы вошли в кабинет. В чем конкретно ты меня обвиняешь? Нахрен ты на ней женился. Великий адвокат Алмазов не мог забрать ребенка из детского дома без ее помощи. Значит, не мог. В голосе моем вибрировала злость, но Ренат проигнорировал предупреждение, он и сам был в ярости. А в Москву зачем их привез? Ты хотя матери подумал, что с ней случится, когда она узнает, что ее старший сын женился на сестре отцовской любовницы. Которому ему еще и дочь родила, как выяснилось. Еще раз голос повысишь, и я не посмотрю на то, что ты мой брат. Боишься, что она услышит, расстроится. А до с матери тебе дела нет. Ренат, ты вроде дебилом никогда не был, нечего и начинать. В чем ты винишь шестилетнего ребенка? Лиза не виновата, что наш родитель не смог удержать свой член в штанах. А Кате на тот момент было 13 лет, Пока отец да и мы с тобой жили в свое удовольствие, она похоронила сестру и разделила заботу о новорожденном ребенке с теткой. Мне ее пожалеть. Отправь девушку обратно, пока мама обо всем не узнала. Она только что перенесла операцию на сердце. Я понимал тревогу брата. Сам до недавнего времени думал так же. Но тогда во мне говорили эмоции. Эти девочки не виноваты в том, что взрослые наделали ошибок. Они — моя семья. И я несу за них ответственность. Вам всем придется с этим смириться. Я говорил спокойно, каждое слово было взвешено и обдумано. Даже так. Да. Великий алмазов влюбился. Пал жертвой милого личика! ухмыльнулся Ренат, но злости в его взгляде я не увидел. Влюбился? Я не концентрировался на своих чувствах, поэтому ответить точно на этот вопрос даже себе не мог. Я дико желаю фиалку. Мне всегда ее мало. Я спешу с работы домой, чтобы провести с ними хоть немного времени. Ловлю каждую ее эмоцию. Улыбаюсь, когда улыбается она. Напрягаюсь, если замечаю, что она грустит. Любовь? Не знаю. Ренат, я никому не позволю их обидеть. Это было предупреждение, и он меня услышал. Угостишь кофе, а то я за рулем усну только если пообещаешь отнестись к Кате и Лизе непредвзято. А у меня есть выбор, брат. Надеюсь, мама сможет спокойно воспринять это известие. Совсем на короткое время я почувствовал тревогу, но наша мама мудрая женщина, и я верил, что она не станет мстить Кати и Лизе за чужие грехи, узнает обо всем и примет единственно верную позицию. Поймет меня. Конечно, я не хотел, чтобы эта новость повлияла на ее здоровье, поэтому и оттягивала разговор. Но, видно, родители решили, что супруга готова услышать правду из его уст. Стоит ли его останавливать? Отец вернулся в контору после обеда. Ждал, что я начну его донимать расспросами, но у меня было время все обдумать, и я принял решение не лезть к нему со своими советами. В обед позвонил Фиалке, но трубку она не подняла. Такое случалось часто, но Катя, как правило, перезванивала. В Восемь вечера должны были прийти друзья, поэтому с работы сегодня я уходил почти вовремя. «Уже уходишь?» — встретил меня в дверях отец. «К нам сегодня ребята придут. Ты что-то хотел?» Лядова не устраивает брачный договор. Говорит, что мы забыли внести какие-то пункты. «Посмотришь?» — протянул он мне папку. «Александр уже третий раз переделывает. Но у этого шоумена опять какие-то претензии...» А у меня времени совсем нет. Одновременно веду три судебных процесса. Здесь все? Да. С собой заберу дома, посмотрю». Отец замялся в дверях, но, кинув пока, вернулся в свой кабинет. Забрав по дороге заказы из ресторана, полвосьмого я был уже дома. Сегодня встреча от меня выбежала только Лиза. «Рома! Ух, сколько ты всего привез!» Перепачканное мукой лицо малышки светилось от радости. «А Катя где?» — громко спросил я. «В кухне. Пирог мне вишневый готовит, А я ей помогала». Подняла она передник маленького фартука и покружилась. «Поможешь мне?» — протянул ей самый легкий пакет и последовал за малышкой в кухню. Фиалка стояла к нам спиной и выкладывала на сковороду тесто. На голове Кати красовалась специальная шапочка-сетка, которую мне захотелось стянуть, чтобы она не скрывала красоты женских волос. «Катя, смотри, сколько всего купил Рома!» — поднесла пакет к Нелизе. Фиалка слышала, что я стою у нее за спиной, но не поворачивалась. Я догадывался о причине ее холодности. «Замечательно. Несите все в гостиную, сейчас будем накрывать на стол». Она развернулась, и я, не выдержав, улыбнулся. Ее лицо, как и у Лизы, было перепачкано мукой. Сделав шаг, я большим пальцем стер со щеки белое пятно, а затем наклонился и коснулся ее перепачканных вишневым соком губ своими. Малышки в это время уже не было в кухне. «Нам обоим нужно в душ», — шепнул ей в ухо. «Даже не думай. Я только недавно купалась. Быстро помою лицо и буду готова к встрече гостей». Уперлась она мне в грудь ладошками. Глаза ее счастливо сверкали. Совесть царапнула за живое, когда я вспомнил свое поведение утром. Никогда не беспокоился о чувствах и переживаниях женщин, но тут я себя готов был есть поедом. Мысленно дал себе обещание, что этого больше не повторится. Спасибо Фиалке за ее мудрость. Не стала устраивать сцены, закатывать истерик. Моя девочка. «Рома, ты так и будешь стоять тут с пакетами? Давай я сама их унесу». — возмутилась маленькая партизанка. — Они тяжелые, малышка, я сам. — А ты останься. Будем ставить пирог в духовку. А ты еще свои цветочки не прикрепила. Когда я вышел из дома, в доме уже витал приятный аромат свежей выпечки и ванили. Мои девочки успели умыться и переодеться. Заглянул в гостиную и удивился, когда они только успели все сделать. — Рома, мы уже все приготовили. Знаешь, как быстро мы работали? вы настоящие феи это сравнение лизе понравилось и вы обе заслуживаете по волшебному поцелую схватив малышку на руки я оставил несколько розовых следов на ее щеках а катю Фиалка подставила мне щеку которую я поцеловал она ухо шепнул остальные тысячу ты получишь ночью так много я не заслужила засмеялась она мне лучше знать подмигнул ей и опустил малышку на пол, ведь в дверь уже звонили друзья. Лизе досталось несколько коробок с игрушками, а фиалке большой букет роз. Наблюдая за реакцией Кати на цветы, обозвал себя кретином. «Это ж надо! Сам не додумался подарить жене цветы».